Глава двенадцатая. Ревность господина де Лорена. Герцог Орлеанский вскрикнул от удовольствия, увидев шевалье де Лорена. «Ах, как я рад!» — сказал он. «Какими судьбами! Все говорили, что вы пропали!» «Да, ваше высочество». «Что же это? Каприз?» «Каприз? Смею ли я капризничать, находясь рядом с вашим высочеством? Глубокое уважение!» Ну, хорошо, уважение мы отложим в сторону. Ты каждый день доказываешь обратное. Я тебя прощаю. Почему ты исчез? Потому что я не был нужен вашему высочеству. Как так? Около вашего высочества столько людей более интересных, чем я. Я чувствовал, что не в силах тягаться с ними, и я удалился. Во всем этом нет ни капли здравого смысла. Что это за люди, с которыми ты не хотел тягаться? Гиш? Я никого не называю. Но ведь это же глупости. Чем тебе мешает Гиш? Я не говорю этого, Ваше Высочество. Не принуждайте меня. Вы знаете, что Гиш мой хороший друг. Тогда кто же? Шевалье прекрасно знал, что любопытство усиливается, как жажда, когда у человека отнимают протянутый стакан. Нет, я хочу знать, почему ты пропал. Я заметил, что стесняю. Кого? «Принцессу?» «Как так?» — спросил удивленный герцог. «Очень просто. Быть может, ее высочество испытывает что-то вроде ревности в виде расположения, какое вы изволите мне выказывать». «Она дала тебе понять это?» «Ваше высочество, с некоторого времени принцесса не обращается ко мне ни с единым словом». «С какого времени?» «С тех пор, как господин Дегиш нравится ей больше, чем я». и она стала его принимать во всякое время. Герцог покраснел. «Во всякое время? Что вы сказали, шевалье?» — строго произнес он. «Вот видите, ваше высочество, я уже навлек на себя ваше неудовольствие. Я так и знал. Дело не в неудовольствии, вы употребляете странные выражения. В чем же принцесса выказывает предпочтение Гишу перед вами?» Я умолкаю. ответил шевалье с церемонным поклоном. «Напротив, я настаиваю на том, чтобы вы говорили. Если вы из-за этого удалились, значит, вы очень ревнивы. Кто любит, тот всегда ревнив, ваше высочество. Разве вы сами не изволите ревновать ее высочество? Разве ваше высочество не омрачились бы, если бы постоянно видели около принцессы кого-нибудь, кому она выказывает явное благоволение? А ведь дружба — такое же чувство, как и любовь. Ваше высочество иногда оказывали мне величайшую честь, называя меня своим другом. Да, да. Но вот опять двусмысленность. Знаете, шевалье, вы не мастер разговаривать. Какая двусмысленность, ваше высочество? Вы сказали, выказывает явное благоволение. Что вы подразумеваете под благоволением? Ровно ничего особенного, ваше высочество, сказал кавалер самым благодушным тоном. Ну, например, когда муж видит, что жена приглашает к себе какого-нибудь мужчину предпочтительно перед другими. Когда этот мужчина всегда находится у ее изголовья или у дверцы ее кареты. Когда нога этого мужчины вечно по соседству с платьем этой женщины. Когда они оба, то и дело, оказываются рядом, хотя по ходу разговора этого совсем не нужно. Когда букет женщины оказывается одинакового цвета с лентами мужчины. когда они вместе занимаются музыкой, садятся рядом за ужин, когда при появлении мужа разговора прерывается, когда человек за неделю перед тем, совершенно равнодушный к мужу, внезапно оказывается самым лучшим его другом, тогда... Тогда... Договаривай же. Тогда, ваше высочество, мне кажется, муж вправе ревновать. но ведь эти мелочи не имеют никакого отношения к нашему разговору. Принц, видимо, волновался и испытывал внутреннюю борьбу. Наконец он произнес. «Но вы все-таки не объяснили мне, почему вы сбежали. Вы сейчас мне заявили, что боялись стеснить, да еще прибавили, что заметили со стороны принцессы пристрастие к обществу Дагиша. Ваше высочество, этого я не говорил. Нет, сказали». Если сказал, то потому что не видел тут ничего особенного. Однако что-то вы все-таки в этом видели, ваше высочество. Вы ставите меня в затруднительное положение. Нужды нет. Продолжайте. Если ваши слова правда, зачем вам смущаться? Сам я всегда говорю правду, ваше высочество. Но я колеблюсь, когда приходится повторять то, что говорят другие. Повторять? Значит, что-то говорят. «Признаюсь, это так». «Кто же?» Шевалье изобразил негодование. «Ваше высочество», — сказал он, — «вы подвергаете меня настоящему допросу, обращаясь со мною как с подсудимым. А между тем всякий достойный дворянин старается забыть слухи, которые долетают до его ушей. Ваше высочество требуете, чтобы я превратил пустую болтовню в целое событие». Однако, вскричал с досадой принц, ведь вы же сбежали именно из-за этих слухов. Я должен сказать правду. Мне говорили, что господин Дагиш постоянно находится в обществе принцессы. Вот и все. Повторяю, самые невинные и совершенно позволительное развлечение. Не будьте несправедливы, Ваше Высочество. Не впадайте в крайность. Не преувеличивайте. Вас это не касается. Как? Меня не касаются слухи о постоянных посещениях моей жены Гишем? Нет, ваше высочество, нет. И то, что я говорю вам, я сказал бы самому Дегишу. До такой степени считаю невинными его ухаживание за принцессой. Я сказал бы это ей самой. Однако вы понимаете, чего я боюсь? Я боюсь прослыть ревнивцем по обязанности, в силу вашей благосклонности ко мне, в то время как я ревнивец из дружбы к вам. Я знаю вашу слабость, знаю, что когда вы любите, вы знать ничего не хотите, кроме вашей любви. Вы любите принцессу, да и можно ли не любить ее? Посмотрите же, в каком безвыходном положении я очутился. Принцесса избрала среди ваших друзей самого красивого и привлекательного. Она так сумела повлиять на вас в его пользу, что вы стали пренебрегать всеми другими. А ваше пренебрежение — смерть для меня.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 Нет, — Нет-нет, шевалье, я ни в чем не подозреваю мою жену. Ну, все-таки я вижу, сопоставляю. Бекингем был просто сумасшедший. — Сумасшедший, на поведение которого ты мне открыл глаза. Нет, — Нет-нет, — с живостью перебил шевалье, — не я открыл вам глаза, а да гиш, не надо смешивать. И он разразился язвительным смехом, напоминавшим шипение змеи.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 Вы так сказали, как будто это очень удивило вас. — Черт побери, как ты злопамятен. — Может быть. По крайней мере, признайтесь, я умею заглаживать причинённое мной зло. — Да, признаю. — Ваше Высочество, благоволите подождать меня несколько минут. — Хорошо, ступай, и я пока примерю свои новые костюмы. Шевалье ушел, созвал слуг и отдал им приказание. Они разошлись кто куда. Остался один только камердинер. «Пойди узнай сейчас же», — сказал он ему. «Не у принцессы ли господин Дегиш? Можешь ты это сделать? Очень легко, ваша милость. Я спрошу у Маликорна, а он узнает от мадмуазель Монтале. Только не стоит спрашивать. Вся прислуга господина Дегиша разошлась, а с нею вместе, наверное, ушел и он сам. Все-таки разузнай получше». Не прошло и десяти минут, —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 «Это Монталя?» «Тише, сударь! Не произносите громко этого имени!» «Назвать Монталя — все равно, что назвать Малекорна. Не поладили с одним, не поладите с другой!» «Хорошо. Я ничего не видел. А я ничего не получал», — сказал камердинер, пряча кошелек. Удостоверившись, что Дегиш вошел к принцессе, шевалье вернулся к принцу, который успел великолепно нарядиться, и весь сиял.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 «Шевалье, шевалье, ты даешь мне дурной совет?» «Я даю вам хороший совет. При том же вы сейчас неотразимы. Вам так идет ваше лиловое платье с золотым шитьем. Ваша внешность поразит принцессу больше, чем ваш поступок. Вы очаруете принцессу. Решайтесь же, ваше высочество». «Ты меня убедил. Идем». И принц направился с шевалье наполовину половину принцессы.